Вместе с болью вернулось сознание. Вича услышал испуганный голос дичи. «Что с тобой?» «Очень больно». «Где?» «Слева». «Не может же это быть инфарктом». Нет, это был не инфаркт. В тот вечер у нее впервые порвалось легкое. До этого дня они не подозревали, что при вечной болезни бывает еще и такая напасть. Рентген подтвердил неутешительный диагноз кневмоторакса, и они оказались в больнице. Так что в Питер они попали лишь к зимним праздникам. Город детства встретил новогодней иллюминацией. Дух наступающего Нового года витал в морозном воздухе. Их сердца замирали в предвкушении долгожданного свидания с родными и близкими. И ожидание не обмануло. Их дом ни минуты не пустовал. Приходили друзья и родственники, одноклассники и сокурсники, соседи и сослуживцы. Ощущение постоянного праздника превратило отдых в настоящую сказку. Но, как водится, не обошлось и без ложки дегтя, в такой, казалось, полной бочке меда. С радужным настроением они ехали к маме дичи, которая готовила им царственный прием. Она жила все в той же коммуналке, но соседей в этот день не ожидалось, и можно было спокойно отметить их долгожданный приезд. «Похоже, моя мама чем-то встревожена». Шептал Дичи, помогая жене носить тарелки и салатницы Со всякой снедью на праздничный стол Не переживай, гладила его по щеке Вича Когда гости разойдутся, вы сможете поговорить без помех Мамины подруги, знавшие дичу с пеленок Не давали им поесть и все расспрашивали о заморской жизни Американцы рисовали все в розовых красках То и дело заставляя всех восхищенно охать да ахать Но годы берут свое Пожилые женщины вскоре устали от огромного потока информации. Тогда-то дичи наконец, смогли насладиться кулинарными творениями хозяйки. Пометуя о перебоях с общественным транспортом и гололедицы, гости засветло засобирались домой. Когда дверь за ними закрылась, Вича пошла на кухню мыть посуду, оставив дечут наедине с мамой. Та долго расспрашивала сына о житье-бытие в Америке и в конце поинтересовалась, не надумал ли он возвращаться. В очередной раз, услышав отрицательный ответ, она, с сожалением вздохнула и поделилась своими планами. «Раз ты хочешь там остаться, я решил разменять наши две комнаты на однокомнатную квартиру». «Ну и правильно, давно пора. Вот только моя подруга передумала и теперь всячески мешает мне с обменом». Он знал, что сосед-алкоголик, живший в самой большой комнате их трехкомнатной квартиры, продал свою площадь дочери давней маминой подруги. Став соседями, мы вместе стали искать желающих съехаться из однокомнатной и двухкомнатной квартир, продолжала мать. Но вариантов было мало, и моя подруга начала продвигать идею размена на однокомнатную и комнату в двушке. Конечно, подразумевалось, что отдельной квартиры достанется ее дочери. Еще не хватало, возмутился Дича. И я о том же. Я и так и сказала. Я шила на мыло менять не буду, и стала меняться отдельно, и даже нашла подходящий вариант. Но тут вмешался ее сын, этот, который служит в той самой организации. Да, с ним справиться будет непросто. Так он и не церемонится. Молодой офицер действительно не стал ходить вокруг да около, и сразу же припугнул соседку сестры самым дорогим. Матри, соглашайся», — кратчево говорил он. А то мы твоему сыну в Штатах хвоста прищемим. Руки коротки, — не спасовала перед ним женщина, но на душе стало неспокойно. Дичит тут же вспомнил, как в последнее время в телефонных разговорах с матерью он все чаще слышал тревогу в ее голосе. Теперь он нашел объяснение ее участившимся вопросам. — У вас там все в порядке? — на который он с удивлением отвечал. — А что у нас может случиться? Мать отмалчивалась или уводила разговор в сторону. Офицер понял, что запугать эту битую жизнью женщину не удастся, и зашел с другой стороны. Выяснив, с кем готовится обмен, он навестил владельцев однокомнатной квартиры. Ими оказались двое только что разведенных мужчин. Оставив одну из квартир женам, они пытались разменять другую на две комнаты. Эти клиенты оказались намного сговорчивее и решили не связываться с представителем тайной власти. Обмен оказался на грани срыва. «Я что-нибудь придумаю», — заверил мать Дичи. Они втроем попили чаю, и сын с женой ушли спать в свою комнату, где они когда-то провели немало счастливых дней. Дичи стоило большого труда уговорить жену остаться до утра. Вичи стеснялась своего кашля, особенно при посторонних. Но узнав, что соседей не будет, она не смогла отказать любимому переночевать в родном доме. И вот они лежали, обнявшись на такой знакомой тахте, и дичи рассказывал ей о маминых передрягах. «Давай напишем этому офицеру письмо», — предложила она. На том и порешили. Утру текст был составлен. Взяв в конверт, Веча отправила мужа на кухню, помогать матери с завтраком, а сама принялась запечатывать их послание. Она еще точно не знала, восстановились ли ее силы за короткое пребывание на родине, но попробовать стоило. Зная, как всю жизнь ее дича мыкался со своей мамой по коммуналкам, она должна была помочь разрешить возникшую ситуацию. Через пять минут все было готово. На кухонном столе соседки белым пятном светилось письмо, адресованное ее брату. Оно содержало вежливую просьбу не мешать с обменом и дать заслуженной работнице хоть на старости лет пожить в отдельной квартире. Прочитав письмо, Молодой офицер лишь криво усмехнулся и отработанным движением скормил его уничтожителю документов. Пока наивное послание упертой соседки превращалось в бумажную вермишель, невидимый шлейф черной энергии полностью высвободился из позабытого на столе конверта. Не прошло и пяти минут, как отталкивающая аура вокруг адресата была сформирована. С того самого дня многие в организации стали исподволь замечать. что их постоянная подозрительность почему-то обостряется в присутствии этого офицера. Не осталось это незамеченным и для руководства. Начальство давно подыскивало козла отпущения в назревающем скандале с одним из агентов соседней Эстонии. Поначалу впавший в немилость сотрудник не обращал внимания на настороженность своих сослуживцев. Но вскоре она начала его раздражать, а потом и пугать. Любые промашки агентства теперь ассоциировались с работой его отдела. На еженедельных планерках он все чаще ловил на себе пристальные взгляды начальства, от которых внутри все сжималось. Однако совсем неожиданно страхи оказались позади. Молодой офицер получил задание курировать деятельность высокопоставленного чиновника в Таллине. Наконец-то меня заметили, радостно хвалился он на очередном семейном торжестве. Мне доверили серьезное дело, так что глядишь и до внеочередного звания недалеко. Ты бы лучшей сестре помог! Не разделила его восторгов мать. А то смотри, селятся к ней два педика, и об обмене можно будет забыть. Не переживай, сейчас вникну в новое дело, а потом попрессую этих голубков по полной программе. Но глубоко вникнуть в новое задание не удалось. События развивались настолько стремительно, что приходилось на ходу менять планы и расстановку сил. Все оперативные действия теперь диктовались независящими от куратора обстоятельствами. Его группа с трудом удерживала ситуацию под контролем, что отнимало немало сил и времени. Измотанный офицер дневал и ночевал на работе, неделями пропадал в Таллине и не виделся с семьей. По телефону проблемы с обменом не обсуждались, да и не до них ему было в то горячее время. Наступившее лето не принесло ожидаемого спада активности, а к осени ситуация стала критической. Выжатый как лимон наш офицерик Уже не выглядел бравым воякой. Он беспомощно наблюдал, как разворачивается крупный шпионский скандал вокруг его подопечного. Группу срочно отозвали из Сталина, а ее руководители поселили в режимном санатории. В этом лагере с усиленным питанием он находился все время, пока шло служебное расследование. Но после долгих проверок и бесчисленных допросов его вины в провале агента не нашли, и все обвинения были сняты. Восстановленный в правах. Он готов был вновь заиграть мускулами, но одно маленькое обстоятельство разрушило все его планы. Президент России решил сделать новогодний подарок своему народу и подписал указ о распуске этой всемогущей организации. Подарок маме Дичи был поскромнее, но не менее ценным. Впервые в жизни она стала обладательницей пусть и крохотной, пусть на окраине города, но зато своей собственной однокомнатной квартиры.